«Иван Давыдович, ах, как с вами трудно! Гораздо труднее, чем я ожидал. Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож. Феликс, да не пойду я под нож. Иван Давыдович, пойдете под нож, как баран». А это ничтожество, эта тварь, дрожащая кое шестьсот лет, как пора уже сгнить дотла, и еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было. А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго, вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого» переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью. Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович, и каких книг невиданных не бывало их. А. -а, -а. а Я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье. Эх вы. Мотыльки, эфемеры. Феликс, вот мы уже и о пользе для человечества заговорили. Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликс. Иван Давыдович, вам кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович. Но ведь сочтут-то вас глупцом. Он выходит и сейчас же в спальне объявляется клетчатый. Клетчатый, прошу прощения, телефончик. Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается. Клетчатый. «Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким, так вот...» Не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главная прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерение обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею. Феликс. Валите, валите отсюда. Да с телефоном поосторожнее. Это вам не предмет конфискации. Можете позвать следующего. Очередь, небось, уже выстроилась. Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову, бормочет. Ничего, тут главное нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют. У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого. Курдюков убежит, я вам говорю, обязательно удерет, вы же его не знаете. Клетчатый, куда удерет? Седьмой этаж, сударь. Курдюков придумает что-нибудь. Дайте я сам посмотрю. Клетчатый, нечего вам там смотреть, все уже осмотрено. «Курдюков, ну, я прошу вас, ротмистр как благородный человек, я вам честно скажу, мне с ним поговорить надо». Клечатый, поговорить? Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать». Курдюков страстно показывая растопыренные ладони. «Чем? Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого?» «Клечетый, плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ». Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова. — Ладно уж, идите, господин Басоврюк, и помогай вам Бог.